Сергей Карелин, Ник Фабер. Адвокат Империи 4. Глава первая. Несколькими часами позже. — Гена! Ген, ты где? Стоящий в тени курилки Громов тихо застонал. — Боже! — прошептал он, затягиваясь сигаретой и мысленно молясь, чтобы его не было видно от выхода. «Как же ты меня заеб...» «О, Гена, вот ты где!» Довольный Валерий вышел из-за угла и уставился на него. «А ты чего тут прячешься? Обычно же прямо у себя в кабинете куришь». «Валер, вот смотри», — принялся объяснять Геннадий. «Каждый раз, когда я хочу отдохнуть и побыть в тишине...» «Один, Валера!» «Каждый раз ты приходишь со своими тупыми историями». «Так я же о тебе забочусь, усмехнулся коллега. «Это каким же интересным образом?» «Так смотри», — развел тот руками. «Ты куришь. Я прихожу. Ты бесишься. Бросаешь сигарету и пытаешься свалить от меня подальше. А это обидно, между прочим. Зато ты больше не куришь. Так вот я и спрашиваю, ты чего тут делаешь?» «Сигареты экономлю», — зло буркнул Громов, кидая недокуренную сигарету в урну и направляясь к входу в здание. «Эй, Ген, подожди! Ну, подожди ты!» У меня тут интересная история. От ребят в дежурную узнал. Это они тебе про ту девку, которую ты трахал, решили рассказать?» Не удержался от язвительного комментария Громов, открывая дверь и заходя обратно в здание главного следственного управления столичной полиции. «Да нет! Вроде нет, насколько я знаю. А с чего бы им? Валер, ты дурак! Ген, ты сейчас серьезно спрашиваешь?» Удивился его товарищ, чем вызвал у Громова новый стон. «Блудняк какой-то, ей-богу!» Зайдя внутрь, Громов пошел по лестнице на свой этаж. «Может быть, в этот раз Валера от него отстанет и...» им «Нет, ему просто не могло так повести». «Ген, да подожди ты!» — донесся из-за спины голос Валеры, догоняющего его по лестнице. «Я тебе кое-что интересное рассказать хотел!» «Ладно», — проворчал Громов, даже не обернувшись. «Рассказывай, пока идем». «Ну, Валер, честное слово!» «Если это очередная твоя...» «Да при чем тут я?» Тут же возмутился, идущий позади него следователь. «Ой, все, давай быстрее уже!» «Да-да!» «Короче, тут ребята приехали, им вызов поступил, мол, убийство. Приезжают они на место, а там девка...» «Так и знал!» «Ты издеваешься!» «Да успокойся ты!» — хохотнул товарищ. «Меня там даже не было!» «Короче, они приехали, а там натурально кровавую баню кто-то устроил. Девчонка молодая еще совсем...» а ее с такой жестокостью убили, что у парни кровь в жилах застыла. «Валер, скажи мне на милость, на кой черт мне информации о какой-то очередной мертвой шлюхе?» — устало спросил Громов, открывая дверь, ведущую на его этаж. «Да нет, она не из этих вроде». Валерий нахмурился, а затем сделал вид, будто что-то вспомнил. «О, точно! Я же самый интересный тебе не рассказал!» «Ну да, естественно. Дай угадаю». Она голая была, и сиськи у нее отличные. Фу, как грубо. Не, в этом деле твой недавний знакомый нарисовался. Че? Ага. Рахманов, знаешь такого? Громов даже замер на пару секунд, а с этим выругался и принялся доставать телефон из кармана своего старого потертого пальто. Во что этот парень опять ввязался? Саша, погоди, там слева автобус! Осторожно! Я чуть докрутил руль, и машина послушно вильнула влево, разминувшись с автобусом, и вновь вернулась на полосу. «Не ори мне в ухо, пожалуйста», — попросил его, внимательно следя за дорогой. «А ты не пытайся нас тогда убить!» — возмущенно бросил Роман, держась рукой за ручку над головой и старательно пытаясь не показывать страха. «Ты где так водить научился?» «Да было у меня время», — пробормотал я, бросив короткий взгляд на экран закрепленного в держателе телефона с открытой картой навигатора как раз приближался нужный поворот. Слегка притормозил, сбрасывая скорость, а затем поддал газу, как только повернул. Следовало отдать Роману должное. Уж не знаю, сам он выбирал машину или кто-то сделал это за него, но в любом случае не прогадали. Рвала с места так, что желудок к позвоночнику прижимала, а управляемость была выше всяческих похвал. Даже мой старый, но дьявольски бодрый Астон так не мог. Наверное, в любой другой ситуации я бы восхищался машиной. В любой другой ситуации отдался бы вождению полностью, а потом бы еще и вылезать отказался. Но сейчас мне было глубоко наплевать. Все эти мысли прошли как-то фоном, поверхностно. Разум буквально тонул в тревоге за сестру. Что эта мразь могла с ней сделать? Ответа у меня не было. Но даже если и был, то я не хотел его знать просто потому, что, похоже, у этого ублюдка окончательно крышу сорвало. Единственное, что я не мог понять, почему такие изменения не происходят просто так. Я видел кучу мажористых тупых сынков, проматывающих отцовское состояние, и считающих, что раз у них деньги, то весь мир записался к ним в должники. Но стоило лишь надавить на них, даже просто слегка припугнуть и дать понять, что эти деньги не давали им той мнимой безопасности, в которую они кутались, как в теплый плед, холодной зимней ночью, как весь их гонор почти сразу пропадал. А здесь... Это ненормально. Такие перемены не могут произойти с человеком за месяц. Что-то случилось. Определенно. Задумавшись, я едва не пропустил нужный поворот, И резко крутанул руль влево, сворачивая на красный и едва не подрезав белый седан с парой девиц внутри. Вдогонку нам тут же полетели возмущенные гудки клаксонов и... «Но поздравляю!» — едко произнес Роман, когда в зеркале заднего вида замерцали синие огни полицейских мигалок. Машина стражей порядка резко вывернула со встречки за нашей спиной и понеслась вслед за нами. «Я так понимаю, что останавливаться ты не собираешься?» — спросил Рома, еще крепче ухватившись за ручку над головой и поудобнее устраиваясь в кресле. «Правильно понимаешь», холодно, — холодно ответил я, переключая на пятую, и машина дернулась вперед, как пришпоренный конь. Нужное нам место находилось почти в сорока минутах езды от здания, где располагалась фирма. Я добрался туда чуть больше, чем за пятнадцать, нарушив должно быть едва ли не половину вообще всех существующих правил дорожного движения. И гордиться тут нечем, и делать так не стоит. Но ситуация не терпела отлагательств. и ждать я не собирался. Проскочив две улицы, резко нажал на тормоз, и купе резко замедлилось, едва не бросив нас вперед. Быстро открыв дверь, выбрался наружу и побежал к зданию, куда вел меня присланный Даниилом адрес. На вид непонятное место. То ли какой-то бар, то ли ночной клуб, да оно и не важно. Я с разбега налетел на дверь, распахнул ее и ворвался внутрь, слыша за своей спиной звуки приближающихся полицейских сирен. Впрочем, они почти сразу смолкли, как я оказался внутри. Видимо, хорошая звукоизоляция, потому что играющую внутри музыку я снаружи не слышал. А она играла, надрывалась в такт мерцающим прожекторам, погружая главный зал в море теней и отблесков но все это прошло мимо меня, даже внимания не обратил взгляд был прикован к привязанному к металлическому стулу женскому телу. внажное залитой кровью из множества покрывающих тела порезов мозг подметил только одну вещь: золотой кулон на цепочке, что висел на шее тот что я подарил ксюше на прошлый новый год. сзади раздался шум в помещении ворвался роман. Слышал, как он зовет меня, что-то говорит, но я не обращал на него внимания. Следом за ним внутрь вломились полицейские. Они кричали, но мне плевать. Я просто шел вперед по мерцающему от световых проекторов залу, подошел к ней. Не нужно быть гением. Да даже врачом, чтобы понять, что она уже мертва. Но, протянув руку, сжал пальцами надетый на голову черный тканевый мешок и стянул его. Блондинка. Это не она. Это не Ксюша. Что было дальше, я помнил уже плохо. Кажется, полицейские наконец добрались до меня. Повалили на пол. Но ну, я не то чтобы как-то сильно сопротивлялся. Скорее, все еще смотрел на лицо незнакомой мне мертвой девушки, у которой на шее висел кулон моей сестры. И только сейчас заметил, что они действительно похожи. Потом в помещении клуба, отстав от нас почти на пять минут, ворвались люди Лазарева. Полтора десятка крупных мужиков, кто с пистолетами, а кто с небольшими автоматами в руках. Кажется, эти штуки еще пистолетами-пулеметами называли. Небольшие, но от оттого, наверное, не менее опасные. Следом подтянулась полиция. И начались скандалы с обоюдным качанием прав. Вопли, крики, даже угрозы. Впрочем, меня почти сразу отпустили, позволив подняться на ноги. Заодно перестали и стволом пистолета в спину тыкать, что тоже приятно. А вот вопли, крики и качание прав продолжились. Почему-то именно в этот момент мне стало тошно. Все орали друг на друга, и абсолютно никому не было дела до мертвой девушки на стуле. Вообще. Не обращая на них внимания, я отошел на пару шагов. Почти никто даже и не посмотрел в мою сторону. Только два патрульных отреагировали. А Роман, спасибо ему за это, преградил полицейским путь. Будь он кем-то, наверное, кем-то вроде меня, то его бы просто отпихнули в сторону. Но против графского сынка не попрешь, да? Почему-то от этой мысли стало еще паршивее. Я подошел к одному из столов и стянул с него покрывающую столешницу белую скатерть, после чего накрыл ею девушку. Только сначала забрал кулон. «Я на улицу», — сказал Роме. «Не могу здесь больше находиться». «Саша, мне очень жаль». «Это не она», — произнес я, чем вогнал его в ступор. Догнал он меня уже на улице, когда я вышел наружу. «Стой! Саша! Это не твоя сестра!» Я покачал головой. «Нет, я понятия не имею, кто эта девушка». «Слава Богу!» — искренне взмолился он. Кажется, даже у него от сердца отлегло. «Повезло!» «Скажи это ей», — бросил я, кивнув в сторону все еще открытой двери клуба. Роман поморщился, но ничего не сказал. Может быть, не знал, что именно. А может быть, просто не хотел ничего говорить. В любом случае... Я резко достал из кармана телефон, едва только тот зазвонил. На экране все тот же неопределившийся номер. «Ну как? Понравилось представление?» прозвучал в трубке веселый голос. Махнув рукой Роме, я молча ткнул пальцем в телефон, а сам спросил. — Зачем? — В смысле? — задал он вопрос таким тоном, будто считал его откровенно тупым. — Потому что ты забылся, Рахманов. — Потому что ты посмел разбить твою поганую рожу? — спросил я его. «Нарываешься — Нарываешься? — удивился он моему тону. — Знаешь, я представлял твое лицо в тот момент, когда ты увидишь мой маленький подарок. Даже жаль, что я рядом в тот момент не стоял. Уверен, зрелище было стоящее. Но, похоже, я немного не доиграл. Хочешь, прямо сейчас, вырву ей глаза и пришлю их тебе. А, Рахманов, как тебе такая идея? Глубокий вдох, затем выдох. Думай, Саша. Думай. И думай очень хорошо. Потому что если я сейчас ошибусь... Это будет стоить Ксюши жизни. Уже видел, на что эта мразь способна. Но почему? Почему он так зациклился на мне? Этого я понять не мог. Ну да, я разбил ему лицо. Но, учитывая связи его папаши и возможности, я не сомневался, что весь вред был исправлен в считанные дни, если не часы. Все же, если у тебя есть доступ к исцеляющим артефактам, или, что еще лучше, к настоящим целителям, вроде тех же Распутиных, то подобные травмы — это так, не более чем временные неудобства. И все же он зациклился на мне. Настолько, что готов убивать. Почему? Я стоял и думал, тянул время, пока искал ответ. И спустя почти 30 секунд я его нашел. Или, по крайней мере, мне так показалось. «Куда?» Кажется, мой вопрос его удивил. «Что?» «Куда мне приехать?» — спросил я его. «Тебе ведь нужен я, ведь так?» «О, Рахманов! Знаешь, ну ведь так будет совсем неинтересно!» «А мне плевать, что тебе интересно, а что нет!» — отрезал я. «У тебя моя сестра?» «Хорошо. Считай, что я весь твой. Хочешь меня получить?» «Без проблем. Скажи, куда мне приехать?» из трубки зазвучал заливистый хохот. «Чтобы ты, как послушная и трусливая собачка, притащил за собой Лазаревых, своих хозяев!» «Нет, он правда настолько тупой. Он же не может не понимать, что они уже либо все знают, либо гарантированно узнают о том, что он творит. Сам назвал меня их трусливой шавкой. Так что сделать, трус в первую очередь? Конечно же, кинется жаловаться хозяевам». «Только вот тут он просчитался». «Нет», — вдруг понял я, — «это я просчитался. Его вопрос — это даже не вопрос, это констатация факта. Он думает, что я обязательно это сделаю и не боится этого». «Почему?» «Отличный вопрос. А что, если надавить хотя бы чуть-чуть?» «А что, боишься их?» «Я никого не боюсь!» — заорал на меня голос из телефона. Никто больше не посмеет мне когда-либо указывать. Ни ты, поганый выродок, ни эти ублюдочные лазаревы. Никто!» И ведь по голосу не скажешь, что у него истерика. Это гнев. Гнев, смешанный с гордостью. «Куда мне приехать?» — спросил я его, пропустив эту гневную тираду мимо ушей. «Я приеду один, а ты отпустишь мою сестру. А потом делай, что захочешь». «Ой, какая прелесть! Младший брат!» Так печется о своей старшей сестренке! издевательски засмеялся он в трубку. Ну ладно, давай я дам тебе шанс выиграть следующий раунд. Приедешь один, так уж и быть, я отпущу твою сестру. Если струсишь и притащишь за собой своих хозяев, то это ничего не изменит. Просто вместо твоего трупа им достанется еще и твоя сестра. Ты меня понял? Понял, ответил я. Перечисть смысла не было. Говори адрес. Он сказал, добавил, что у меня есть час и повесил трубку. Я стоял еще пару секунд с телефоном у уха и думал. Что он сказал? Назвал мне адрес. Просто ответил я, на что Роман тут же отреагировал. Поехали, я захвачу наших людей и... Нет, Ром, я один поеду. Кажется, его даже слегка перекосило. Саш, ты совсем рехнулся? Ты видел, что он сделал? Видел. — спокойно ответил я, — потому что знал. Скорее всего, эта картина будет стоять у меня в памяти еще очень и очень долго. Но если я приеду к нему с тобой или кем-то еще, то он просто убьет ее. — А тебя одного, значит, он не тронет! — вспылил Лазарев. — Ты совсем из ума выжил! А в одиночку я решу этот вопрос сам, Рома. Только я ответил. Тебе лучше о другом подумать. Он вас не боится. — Чего? Ты меня услышал. Он вас не боится, Ром, — повторил я. Ни тебя, ни твою семью. Как думаешь, почему? Да откуда мне знать, — пожал тот плечами. Вот и выясни, — сказал я ему, разворачиваясь и идя к машине. К его машине. Двое полицейских попытались меня остановить, но одного только окрика со стороны Лазарева хватило, чтобы отвадить их. Хорошо же в некоторых моментах иметь такую власть, Ключи все еще были в замке зажигания, так что я просто завел двигатель, вбил адрес в навигатор на телефоне и тронулся с места. Движок утробно зарычал, словно зверь, готовый сорваться на охоту. Впрочем, разве это не так? Я действительно собирался выйти на бешеного зверя. Все, что мне нужно, это оказаться рядом с ним и посмотреть ему в глаза. На этом наше противостояние закончится. То значит, ты не можешь его найти! Кретин! Буквально заорал в телефон Максим Волков. Артем, ты хоть понимаешь, что с нами сделают? Я и без тебя это знаю, рявкнул в ответ старший брат. Но понятия не имею, где он сейчас. Он больше не ходит с нашей охраной. С ним теперь я тебе отморозки. Максим тихо выругался. Как? Как все могло так обернуться? Этот вопрос он задавал себе уже бесчетное количество раз за прошедшие сутки. Все началось с той потасовки в ресторане. В этом он даже не сомневался. Должно быть, Даня оскорбил чью-то женщину или сделал еще что-нибудь похожее, за что и получил по морде. Когда Максим узнал, что кто-то избил его младшего брата, то пожалел только об одном, что не сделал этого сам. А теперь они буквально находились на волоске от гибели. «Артем, послушай меня, пожалуйста». — попросил его Максим, стараясь, чтобы его голос звучал более или менее спокойно. — Ты должен найти его как можно быстрее, раньше, чем он сделает что-то с этим парнем или наступит на хвост Лазаревым. — У него есть... — Да знаю я про его силу! — всю же не смог сдержать себя Максим. — Вы два дебила! Что ты, что он! Да ни хрена она не значит в масштабах тех ресурсов, что у них есть. Они просто задавят нас и сотрут в порошок. Поэтому... Если ты не хочешь, чтобы твой баронский титул засунули в твою же глотку, ищи Даниила!» Еще оставалась надежда, что они успеют решить все своими силами. Небольшая, но все же. К счастью, похоже, его старший брат был более вменяем, чем младший. «Хорошо, буду искать дальше», — сказал, наконец, Артем, и Максим позволил себе вздохнуть с облегчением. «Давай! Как только узнаешь что-то, сразу звони мне!» Да и повесил трубку. А Максим Волков упал в свое кресло и растекся по нему. Даже прикрыл глаза на пару мгновений, надеясь, что все происходящее не более чем кошмар. Может быть... Просто может быть, что вот сейчас откроет их и окажется снова в своей постели, а все случившееся забудется, как страшный сон. К несчастью, окружающая реальность по-прежнему оставалась реальностью. А грозящее ему мрачное и удручающее будущее, решила напомнить о себе. Двустворчатые двери в его кабинет резко распахнулись и со стуком ударились о стены. В кабинет вошел высокий молодой мужчина в костюме тройки и направился прямо к нему. Максим Алексеевич! верещала секретарша, забежав внутрь сквозь открытые двери, за которыми Максим успел заметить прижатых к стенке охранников незнакомыми ему громилами. Я пыталась его остановить. Я пыталась...» Что еще именно она пыталась сделать, Максим не узнал. Его выдернули из кресла и впечатали спиной в широкое панорамное окно с такой силой, что он ударился о него затылком и, кажется, стекло треснуло. «Где он?» — спросил Роман Лазарев, продолжая удерживать его за воротник рубашки. «Отвечай!» «Мы не знаем» покачал головой Волков, прекрасно понимая, что строить из себя дурачка нет смысла. Что бы ни задумал Даниил, похоже, он уже успел это сделать. — Это правда. Артем уже ищет его, но... Лазарев попросту швырнул его на пол и стоящая в нескольких шагах секретарша взвизгнула. — Максим Алексей! — Рот закрой! — приказал ей Лазарев. — Света, пожалуйста, — попросил ее Волков, даже не пытаясь подняться с пола. — Все хорошо. Просто уйди. Сейчас ему было наплевать, как он выглядит и в насколько унизительном положении находится. Главное — уменьшить ущерб семье. — Ты хоть представляешь себе, что творит этот ублюдок? — практически прорычал Лазарев. — Да, — хрипло отозвался Максим. — Я в курсе. Частично. — И вы это допустили? — Есть, есть определенные проблемы, — выдавил Максим, чем взбесил Романа еще сильнее. «Проблемы?» — повторил он таким тоном, будто ему показалось то, что он услышал. «Проблемы? В чем может быть проблема контролировать этого ублюдка? Артем теперь глава рода. На тебе держится теперь весь ваш бизнес. В чем была трудность держать его в руках и не допустить все это?» «Да потому что у него теперь есть сила отца!» — не выдержал Максим. «Что?» — не поверил своим ушам Роман. «Ты слышал? Он пробудил реликвию сильнее, чем у Артема, даже чему нашего отца. Ты понимаешь, что это значит?» Роман понимал. Лазаревы, как и многие другие семьи, не чурались того, чтобы собирать информацию о своих друзьях. Поэтому они очень хорошо знали о том, какой именно силой обладали Волковы. И именно эта сила, в дополнении к их состоянию и влиянию, являлась одним из трех столпов, на которых держалось положение баронского рода с которым считались даже графы. А затем Роман ощутил, как у него сжалось сердце. Даже если отец был прав в том, каким даром владеет Александр, ему это ничем не поможет. Только не против такого соперника. Он быстро вытащил телефон и набрал Рахманова. Но Александр так и не ответил.